Глава четвёртая. Мирослава. Ну и что ты хочешь мне рассказать? Я минут пять оттирала руки под краном, смывая черную копоть, и теперь с сожалением рассматривала поцарапанный лак на ногтях. Что ты еще, кроме того, что ты внук Ведьмака? У меня в доме живет хранитель. Это семейная тайна, старая, как мир. Я не знаю, когда у нашей семьи появилось существо покровитель, но оно обитает в подвале дома и всем своим богатством мы обязаны скарбнику. Я вижу его в облике большого кота, но каков он на самом деле, не знаю. Думаю, никто в нашей семье не знает. Тот черный котяра, который бегал по забору, догадалась я. Это он. Не такой сильный, как ведьмы. Но от мелкой нечисти может защитить. А от той страшной ведьмы с желтыми глазами? Она не приходила в дом в обычном человеческом теле, а явилась в виде призрачной сущности. То есть, другими словами, это была ее душа. От такого Скарбник, конечно же, не защитит. И что еще? Скарбник и велел мне найти книгу желанную. Зачем? Чтобы отдать ее тебе. Вдруг проговорил Матвей и удивленно уставился на меня. Это же он велел мне взять тебя с собой, а после сказал, чтобы желанное оставалось у тебя. И что? Книга лежит у меня, она в целости и сохранности. А я, между прочим, сейчас сижу в твоем доме. Книга в моем рюкзаке. Может, твой загадочный скарбник знал, что мы будем вместе? Потому и распорядился таким образом. Знаешь, что я тебе скажу? Было бы гораздо лучше, если бы вместо кота у вас жил тигр, ну или рысь, на крайний случай. Тигр гораздо эффективнее защищал бы твой дом. Дерево сгорело, веранда вся черная. Если бы мы спали, то сгорели бы вместе с домом. «Скарбник разбудил бы нас. На этот счет не переживай». И он не пустил ведьмачек внутрь. Они наслали огонь на дерево, но не смогли добраться до нас. «Не слишком великое утешение. Это я к чему говорю?» Я растянулась на диване и снова положила руки под голову. «Это я к тому, что не следует слишком уж надеяться на скарбника. Надо самим о себе заботиться». Пора положить конец преследованию и заставить этих дохлых ведьмачек убраться к себе в могилу. У твоего деда наверняка где-то написано, как справляться с мертвыми ведьмами. Может, учебник для ведьмаков какой-нибудь, что ли? Поищи завтра и уточни информацию. Я в гугле посмотрю, может, там есть. Даже наверняка в интернете есть все. «И ты не испугалась сегодня?» Непонятно зачем поинтересовался Матвей. Я что, этих твоих ведьмачек первый раз увидела? Можно было догадаться, что они выкинут нечто подобное. Значит, вевчары не смогли их убрать. Видимо, ведьмы догадались, что будет засада в лесу, и не пошли доедать своего прелестного дохлого кабанчика. Отправились тебя пугать. Видишь, мы на верном пути. Надо навестить мавку Руську и получше ее расспросить. Она много чего знает. Купим ей полкило конфет, и она нам все расскажет. Я еле дождалась, когда уснет Матвей, который решил расположиться на ночлег не в своей комнате на втором этаже, а в гостиной на кресле, рядом с диваном, на котором лежала я. Конечно, он столько времени жил отшельником, полностью подчиняясь своему прадеду, что теперь, когда рядом появилась обычная девчонка, его начало плющить. Ему казалось, что пришла любовь, и пора взять быка за рога, то есть целоваться. Мне он нравился. Определенно нравился. Но в том-то и была прелесть наших отношений, что они ни к чему не обязывали. Я приходила к Матвею, когда хотела, разговаривала с ним без всякого стеснения, чувствовала тепло и привязанность, которые зародились в этой дружбе. И мне хотелось, чтобы все так и оставалось. И кроме того, у меня был Богдан, а его предавать не стоило. Это было бы гадко. Да и не до поцелуев сейчас, когда в городе орудует ведьма-маньяк. Кстати, о ведьмах. Я прислушалась к ровному дыханию Матвея, после осторожно поднялась и босиком направилась на кухню. Так тихо, словно сама была невесомой ведьмачкой. Достала из рюкзака желанную, села у окна и принялась писать. Света от ночника, воткнутого в розетку у холодильника, мне вполне хватало. «Как можно убить ведьму, которая и так уже мертва и теперь встает по ночам из могилы?» Ответа не было долго. Я сделала себе уже третью кружку кофе и перелопатила весь интернет на своем смартфоне. Спасибо незнакомцу из желанной. Тариф на моей карте был просто замечательный и пополнение на 500 гривен, так что можно было не переживать за трафик. Когда наконец пришел ответ. Что вам сделали ведьмы? Подожгли дерево около дома моего друга. «Надо насыпать круг соли и круг кладбищенской земли вокруг дома. И вам понадобятся талисманы. Я все решу завтра, не переживай. Оставайся у своего друга». «Я должна вернуться к себе домой». «Почему сегодня ты ночуешь у своего друга?» «Странный вопрос. Какая ему разница?» «Ладно, ответим». Не хочу возвращаться к себе. Сейчас слишком поздно. Послушай, может, у тебя есть какое-то желание. Может, ноутбук или хороший фотоаппарат или деньги на карту. Ага, хочет, чтобы я высказала все свои желания и оставила его в покое. Ты что, сын банкира? Нет, мне не нужны вещи. Мне хватает того, что у меня есть. И больше ни одного желания. Хочешь отделаться от меня? Не выйдет. Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Ты же обещал. Окей. Жаль, что у тебя нет желаний. У меня есть одно желание, но ты не можешь его исполнить. А вдруг... «Смогу. Назови». «Это не будет считаться, потому что ты его не исполнишь. Я хотела бы, чтобы моя мать меня любила и не орала на меня. Хочу быть любимым и желанным ребенком в семье. Хочу иметь отца и мать, самую обычную жизнь. Но этого ты сделать не можешь, потому что мой отец мертв, а мать меня ненавидит». «Почему она тебя ненавидит?» потому что я дочь своего отца. Это действительно сложно. Проще покупать вещи. Вещи — это всегда проще. А ты любишь свою мать? Нет, я ее ненавижу. Сильно сказано. Ненависть может убить тебя изнутри. Мне кажется, что уже убила. Но ты ведь способна переживать, жалеть, любить. Значит, ты жива. Нет, не способна любить. Я никого не люблю. Даже своего парня? Даже своего парня. Парень нужен для виду, чтобы быть обычной, как все. И для дружбы. Значит. Ты умеешь дружить. Ты говоришь, как моя учительница по литературе. Да, я умею дружить. Остальные чувства просто спят внутри тебя. Придет время, и они проснутся и окажутся очень сильными. Очень сильная ненависть и очень сильная дружба. И очень сильная — Любовь. — Откуда ты знаешь? — Я много чего знаю. Я ведь тот, кто отвечает на вопросы. — Тогда я бы хотела, чтобы ты подсказал, как избавиться от ведьм. — Тебе это не под силу. — Я не одна. У меня есть друг, правнук ведьмака. Он много чего может. — Так спроси у него. Как избавиться от ведьм? Этого он и сам не знает. Значит, он мало что может. Значит, у него недостаточно опыта и знаний. А без этого можно попасть в беду и наделить мертвых ведьм еще большей силой. Надо понять, где они ее берут. Они питаются падалью. Этим они просто поддерживают свое существование. Надо найти настоящий источник, из которого они черпают силу. У старого Стефана должны быть какие-то записи об этом. Полистайте его тетради. Я знаю, что он вел тетради и все записывал. Поищите. Как Стефан убил этих двух ведьм, это же он уложил их в могилу. Найдите их имена, это важно. Как их зовут, откуда и где они брали силу, чтобы изначально стать ведьмами. И напиши мне. Договорились? Хорошо, утром мы займемся. Все, отправляйся спать. Тебе надо отдохнуть». «Окей». Школу утром мы проспали оба. Сначала дрыхли чуть ли не до обеда, после Матвей настрогал бутербродов и почистил картошку. Я глядела, как он хозяйничает, и страшно удивлялась. Для парня Матвей был невероятно аккуратным. Вытирал после себя стол, сразу мыл посуду, и ни один кусочек картофельной кожуры не упал у него на пол. «Что ты готовишь?» — поинтересовалась я. «И кто тебя научил?» «Мы ведь с дедом жили вдвоем, приходилось готовить. Пожарю нам картошку, это просто. Ты же умеешь жарить картошку?» «Теоретически, да. Но лучше меня об этом не просить». Мать уверяет, что у меня руки из задницы растут, и я годна лишь на мытье посуды в своей забегаловке. Гадкая у тебя мать. Знаю. Похоже на ведьму. Да, кстати, о ведьмах. У твоего деда есть записи о прошлом? Может, он вел какой-то дневник или составил что-то вроде списка убитых ведьм? Да, он записывал. Тогда давай посмотрим. Нам надо узнать, как зовут этих двух ведьмачек и как твой дед их убил. Их звали Ульяна и Арыся. Две ужасно некрасивые тетки. Их фотографии хранятся у деда. «Так что же ты молчишь?» От удивления я даже вскочила со стула. «А чем это поможет?» «Где эта тетрадь? Давай вместе почитаем». «Внизу, в дедовой мастерской». «Да подожди, я поставлю картошку на плиту». «Вот теперь пойдем. Матвей сполоснул руки под краном, деловито вытер их полотенцем. «Точно повар-кондитер какой-то» и мы направились в гараж его здоровенного дома. В мастерской деда Стефана пахло так, что я невольно сморщила нос. То ли зверобоем, то ли полынью, то ли мятой и гвоздикой вместе взятыми. В травах я совершенно не разбиралась, но пряно-приторный запах в темном длинном помещении казался неуловимо знакомым. Вот она, коробка с его тетрадями. В одной из них я и нашел список убитых ведьм с фотографиями. И этих двух наших нашел. Смотри». Я взяла тетрадь. Старые страницы в клетку немного пожелтели, но по-прежнему гладкие. Почерк у деда Стефана был очень четким, даже красивым. Наклон влево, буквы печатные, заглавные украшены какими-то завитушками. «Ульяна и Арыся. 1961 год. Село Самоневцы». «И старая фотка». На которой у высокой березы стоят две молодые женщины. Их головы покрыты платками, лица широкие и неказистые, глаза маленькие, руки грубые и большие, замученные работой в колхозе, уставшие, бестолковые тетки, которые ровным счетом ничего из себя не представляли. Действительно страшные какие-то, пробормотала я и положила тетрадь в коробку. Порывшись в ней, нашла какое-то удостоверение, старое, потертое, бесцветное. Раскрыла, прочитала и удивленно уставилась на Матвея. «Твой дед что, служил в немецкой полиции? Это же запись на немецком! Он был полицаем?» «Не знаю. Я не знаю, что это за удостоверение». Матвей попытался забрать у меня посеревший кусочек картона, но я отдернула руку. Конечно, в те времена не на всех документах делали фотографии, потому нельзя было со стопроцентной уверенностью сказать, кому принадлежало это удостоверение личности. Но фамилию и имя я прочитала, несмотря на то, что написано на немецком. Левандовский Стефан. «Твой дед служил оккупантом! Это, конечно, старые дела и никого уже не интересует. Но все равно гадко», — сказала я. «Я знаю». И он участвовал в погроме в 41 году. Эти сведения хранились в нашей семье. Правда, после дед ушёл вглубь страны и воевал с немцами. Я знаю. У него есть и другое удостоверение. Он был зенитчиком. Как такое может быть? Он же ведьмак, Мирослава. Поэтому всякое может быть. Он вернулся в конце войны к своей семье. В то время его младших братьев и родителей уже не было в живых. Он сначала участвовал в еврейском погроме, а после пошел воевать против фашистов, так что ли. Одно не вяжется с другим. Да какая сейчас разница, нахмурился Матвей. Это не имеет отношения к тем двум ведьмам. И к тебе тоже. Прадед умер и унес в могилу свои тайны, и мы о них не узнаем. А это что? Еще одна его фотка в молодости. Смотри, он тут со своей девушкой. Твой прадед был красавчиком, что ни говори я нашла в деревянной коробке еще одну фотографию на которой молодой стефан стоял рядом с красивой девушкой оба сияли от счастья и сразу было видно что они ужасно влюблены это его девушка ее звали мирославой как тебя она погибла еще до войны ее вроде как застрелили красные в те времена очень много народу погибло жаль ее представляю горе твоего прадеда ладно давай еще поищем Здесь только фото, удостоверение и тетрадь со списком ведьм. Немало потрудился твой прадед. Столько ведьмачек загнал в могилу, что неудивительно, если парочка из них приходит отомстить ночью. Мы порылись еще. Матвей, правда, бегал на кухню, перемешивал жарящуюся картошку. Но нашли только списки трав и рецепты от больного горла, кашля и ожогов. Не обнаружив ничего серьезного, мы отправились наверх обедать и пить кофе. Домой я заявилась под вечер, тихо открыла дверь своим ключом, прошла по коридору и услышала, как мать разговаривает со Снежанкой. Видимо, они ужинали. Пахло макаронами и колбасой, и у меня потекли слюнки. Колбасу я очень любила. Что главное для девушки? Удачно выйти замуж. Запомни это. Все эти истории с учебой и поступлением, блаж и глупости. Кому нужна ученая девушка? «Кому нужен командир в юбке?» «Мирка никогда не найдет себе подходящую половину и своего Богдана проворонит, потому что любому мальчику очень скоро надоест девочка, которая выглядит как пугало. А ты слушай, слушай, мать, и мотай на ус, Снежана!» Сестра не отвечала. Было слышно, как постукивают вилки о тарелки, как шумит закипающий чайник, и обрезгливо улыбнулась. Наконец-то застала своих за откровенной беседой. «Ну-ка, ну-ка, что там еще посоветует мамочка?» «Знаешь, как говорят о девушке? Лучший вуз — это выйти удачно замуж. Будет у тебя муж с деньгами, со своим домом, с машиной. Можно сказать, что ты на всю жизнь обеспечена. Сиди себе дома, занимайся хозяйством. Приличная девушка должна уметь вести хозяйство. Не так, как Мирка. Раз в неделю помыла посуду и подмела в коридоре, надо уметь наводить уют и чистоту в доме» чтобы еда наварена, пироги в духовке и чистота во всех комнатах. И сама ты должна хорошо выглядеть. Так что я уже записала тебя в наш салон. Сделаем тебе бровки, подстрижем красиво, помилируем волосы, и будешь ты выглядеть красоткой». Дальше слушать не имело смысла. Старая материнская пластинка о том, что Мирка неряха, И никогда не выйдет замуж. А вот Снежаночка, милая девочка, делает все как надо. Я скинула одежду, тщательно спрятала рюкзак с желанной и залезла в душ. После устроилась за компьютером и принялась за уроки. Мать, видимо, решила наказать меня другим способом. И весь вечер со мной не разговаривала, что было очень даже неплохо. Меньше воплей, больше покоя. Я сделала уроки и легла спать. На этом сумасшедший день полный приключений закончился.